Москва, 15 июня 2005 года, 12:46. Немного о ш а л е в ш и й от домашних сборов, отъехал от дома. Пункт 1. Авто торговый ц и г о р ь С м а ш и н о й лучше сразу разобраться, чтобы понять, сколько барахла брать с собой. Форестер мой с разложенными задними сиденьями целая прорва влезала. Но что теперь возьму? У вас брать не хотелось. Еще в армии насмотрелся, как водилы с ними мучились в общем. Механик из меня п о с р е д с т в е н н ремонт редуктора моста своими силами в степи проводить никакого желания. Ладно, посмотрим, что нам предложат. Нужное место на березовой аллее нашел сразу. Металлические ворота с домофоном. За ними склад двухэтажный кирпичный домик и площадка с состоящими кое-как автомобилями. Позвонил в ворота спросил Игоря. Какой-то мужик в промасленном комбинезоне открыл ворота, махнул рукой проезжай м о з а е х а л встал, спросил у мужика, где найти Игоря. Сейчас п о з о в у ответил тот и ушел в дом. Игорь оказался молодым парнем, темноволосым и стриженным под ноль, лет двадцати пяти, в таком же синем комбинезоне, как и у д в е ч ш н е г о мужика, только чистом. Я от з и м и на, сказал, я протягиваю его визитку. и г о р ь к г л я н у л на нее, кивнул. И я так и понял. Он предупреждал. Он посмотрел на ф о р е с т е р подошел поближе, заглянул вниз, влез в салон, вылез, поводил пальцем по з а з о р а м кузова, снова влез, завел, заглушил. Вроде нормально все. Сейчас Саныч е г посмотрит и оцене поговорим. Хотя по моим прикидкам двадцать две. Игорек, ты чего удивился я? Машине год и цена с о р о к о в к а Ну значит можешь ее за тридцатник с чем-то в салоне выставить п о ж а л у й плечами. Тебе же срочно надо и без переоформления, даже без доверенности, так? К тому же мне надо успеть тебе еще машину подготовить и ты же еще на ней пока ездить будешь. Отдашь последний момент, хрен его знает что что ты за это время с ней сделаешь. Ну двадцать три, ладно. Двадцать семь. Он покачал головой, вздохнул, сказал: "Даю двадцать четыре и все". Или сам продавая, я серьезно. Я подумал: тут вся жизнь на изнанку в ы в о р а ч и в а е т с я что лишняя пара тысяч меняет. Ладно, сказал, по рукам. г р а б чего уж там. Ну и ладно, раз ладно, легко согласился он. Пошли мой автопарк смотреть. Я пошел за ним следом к воротам склада. высоким, грубо с л я п а н ы м украшенным зеленой краской. На улице у меня только для общего пользования стоят, в складе подготовленные, попутно п р о с в е с а л б н е Игорь, и сыр и с м а л е н ь к и м о н а с т а м Игорь отпер ключом дверь. В воротах склада мы вошли внутрь и огляделся. Внутри склад был в два раза меньше, чем снаружи, в смысле делился глухой стеной пополам. Одна из половин как раз и была Игоревой территорией. Мощный подъемник, шиномонтажный стенд, верстаки и н с т р у м е н т ы даже покрасочная камера в металлическом гараже, установленном в дальнем конце склада. р и д а л не тех центр, но делаем все, сказал он с гордостью, демонстрируя свои владения. Причем не только для вашего брата, но и для стритрейсинга, любителей внедорожного экстрима и чего угодно. Нашего брата удивился я. Это какого? Для да для переселенца я в курсе. Он усмехнулся. Да ты не напрягайся. Я всю жизнь с вами работаю. в ы с ш и й допуск, так сказать. Ты машинки посмотри. Вдоль стены склада стояли в рядок в полоборота к воротам шесть машин: два УАЗа, оба со снятым верхом, Nissan Patrol предыдущего поколения, 61 модель с угловатым кузовом, Jeep Wrangler, пикап Mazda. И последней в ряду стояла большая песчаная окраски машина знакомого вида, какие мне довелось видеть еще в те времена, когда я жил далеко от России в жарких странах. К нам такие не заезжали сюда. Погоди, это же семьдесят пятка поразился я. Ты где ее добыл? В Грузии усмехнулся Игорь. Там на них всякий он, красный крест и прочие катаются. Иногда такие машины попадают в пропасть. Горы, понимаешь? И даже не увидишь на дне ущелья ее остатки. Или украдут, например. Он похлопал з д о р о в ы й внедорожник по крылу. Я открыл водительскую дверь заглянул внутрь. Даже не думал, что я такую машину здесь увижу. Их еще труп карьер зовут, в о й н с к о й транспорт. Здоровая семиместная машина, которая бывает и одиннадцатиместной. Всего три двери. Влезать в салон через заднюю распашную надо или через две передние. Недавно покрашена явно, хоть сама и не нова. И покрашена потому, голова на отсечение, что раньше была белая и с эмблемами во весь борт. И было там что-то вроде ООН написано, или скажем ОБСЕ, или красный крест был нарисован. Кто еще на таких ездит? Обивка всего салона м о ю щ и й с я в и д н и л Рули приборная панель простые, как мычане. Багажник гигантский, да еще и на крыше д о п о л н и т е л ь н о й с л и н к о й сзади. Подключаемый полный привод со всеми блокировками. Все просто и к о н д о в о Сбоку труба шнорхель с гривной шляпкой сверху. Класс. Четыре и два литра безнаддувный дизель. Уточнил я на всякий случай замиранием сердца. И м е н н о кивнул Игорь. Сто сил соображаешь, а все от н ю морду воротят, м у л дубовая и дохлая. А ведь вечная машина. Это верно. Недаром во всяких трудных местах т е кому по работе положено в грязи и в горы, именно на таких и ездят. Для знающего человека такую в Москве найти, как алмаз купить по дешевке, к а х и н о р не меньше. А пробег? – спросил я, заглядывая в салон. Чуть больше семидесяти тысяч. Мечта. Я с недоверием посмотрел на него. Он поднял руки и сказал: «Клянусь, чем хочешь. Да сам проверь, если разбираешься». А движки до миллиона без капиталки ходят. Сколько в з д о х н у я? Пятьдесят. Нежно улыбнулся он. Опять офигел с подозрением посмотрел я на него. з а п а л е н н у без учета. Первый гаишник твой. Какой гаишник? Сам офигел. Картина удивился Игорь. Нет там гаишников. Вымерли как класс. Увидишь застрели. Сделали тотальное ТО. Поменяли в с е регламентно целых четыре запаски к ней. Резина внедорожная по кругу новая целых два комплекта, цвета плюс четыре диска. д о б а в и т е л ь н ы й аккумулятор поставил, два прожектора с обеих сторон, к е н г у р я т н и к австралийский тав с противотуманкой. Можешь всех давить. Лебедка, багажник на крышу сделали. Здесь такую не достать. Не хочешь, не бери. Вон п а труля бери, вообще за двадцатку отдам. Или у вас за десятку. На моей машины торга нет, все. Он ведь видел гад, что я заднего хода уже не дам. И правда не дам ведь, если куда в тяжкое место нет машины лучше. А патруль? У него с наддувным два и семь, так что не очень. Был бы тоже с ч е т ы р дваАтмосферником, как Тойота, я бы еще подумал. Нет, плевать не на деньги, только семьдесят пятку и ничего больше. Ладно, уговорил ч е т к р а с н о р е ч и в ы й махнул я р к о й Граб. Хорошо, обрадовался он. Сейчас по территории прокатимся, попробуешь. У нас тут бураки, реки, раки не хуже, чем на Лоне, оценишь. Обещанных бураков на территории действительно х в а т а л о Семьдесят пятка преодолевала их прекрасно, даже т р я с л о не сильно. Все же база довольно длинная. Показалась немного в а л к о й можно было бы диски и резину пошире, но тогда на, на другом отразиться. Нормально, даже отлично. д и з е л ь тарахтит как тракторный, но так и должно быть. Мы сделали пару кругов, опять заехали в склад. Ну как, спросил Игорь? Нормально, никаких вопросов, честно сказал я. Хорошая машина. Опции какие нужны тебе? неожиданно спросила меня. Опции? Не понял я, потому что уже все, что можно в машине имеется, а какие есть? п е р в о е и г л а в н о е могу двигун в Титан с боков взять. День работы. Титан тут, в а р и ш ь поразился я. Не. В другом месте закажу, но о н и быстро делают, ответил Игорь. Лекалка за день сделают, отдам после завтра уже стоять будет. Тебе же к субботе. Ага, кивнул. Успеем, трех из тебя будет, тоже без торга. Он загнул палец, продолжил. Плюс титановыми пластинами закрываю баки с боков, еще два к о с а р я Дальше за п е р е д н е е с и д е н ь е инструментальный стальной ящик типа сейфа, ну потоньше, конечно, запирается намертво. Говорят, там в Новоземле й нужен. Три запаски на крыше, запираются на замок. в с е вместе пять пятьсот. А веса сколько машина прибавит? Килограммов двести с титаном, да еще ящик с колесами по четыреста пожалуй. Но ей не смертельно. Гонять не будет, а так, как с компанией едешь. Нет, тяжеловато. Покачала головой. Б ты раз н е е все равно не сделаешь. е щ и к с т а в ь разнада и нормально, согласился я, затем спросил, что со связью. Покупай, что нравится, приноси по ж а л у м п л е ч а м и мы установим быстро и недорого, как в обычном сервисе, лишнего не возьмем. Понял, кивнул я, сделаю. Ладно, тогда тебе всего на пятьсот дополнительных посчитал он, плюс двадцать семь за машину доплата к а д и т с я Да, нормально, к р а б е ж с т е д е б е л о г о дня, но снявший голову поволосам не плачет. Ладно, нормально, сказал я без особого энтузиазма. Предоплата сто процентов. Снова улыбнулся он уже до ушей. Утром деньги, а стулья мы р е ш ь и вовсе не забирать. Я отсчитал Игорю деньги на верстаке. Он их сгреб, и з л е к машинку, проверил всю словкость ю банковского кассира, потом расписочку написал. Молодец. Мы вышли на улицу. Возле м а е г о Фореста стоял Саныч. Саныч, как? спросил его Игорь, когда мы подошли. Нормально, ответил Саныч, немолодой бородатый м у р о ч о к Аккуратно клиент ездил. Тогда как договорились протянул мне руку Игорь. п р и е з ж а й в субботу только пораньше. Ты насколько договорился с з е м и н ы м На двенадцать. Ну вот к одиннадцати подъезжай со всем барахлом. м а ш и н у еще попробуешь, пока барахло перегрузишь. Чаем напою. Лады? Договорились кивнул я. Да еще. Тут кидняка никакого нет, понял? – сказал он неожиданно. Поэтому не п с и х а н и в последний момент, а то был тут такой с м е с я ц назад. Все нормально, нормально. Хаммер взял в подготовку чуть не полтинник засадил, а когда отъезда дошло, такой кипиш поднял, достал из своего мери на волыну и понеслось. Мол я вас к о з л о в носквозь вижу, я вас сейчас всех. Быканул по черному. Чем закончилось? – заинтересовался я. Мастер у нас еще есть. Серега усмехнулся. Игорь. Монтировку в тряпку замотал, сзади подкрался и по черепу. Тут отрубился. Водичкой побрызгали, отошел, вроде успокоили. Поехал в новую землю, но обещал с л у ч а с с чего на том свете достать. Так что ты поаккуратней, а то неровен час. Монтировка тяжелая, к а ж е т с я Или на твоем к а л а ш е спуск слишком легкий. Нам если от каждого клиента по пуле получать, поврёв скорости с непривычки. Хорошо у ч т у принял я его речь к сведению. Погоди, Земин сюда подъедет, клиент здесь бычил. Это тут у вас стартовая позиция что ли? Почти рядом совсем. Земин тебя проводит. Ушел в общем-то от ответа Игорь. Да вот еще что, фотку с в о ю привези цветную три на четыре. На фига удивился я. На доску почета? Нет, туда тоже типа пропуск нужен. На него, тут твой проход зарегистрируют. У нас тоже о т чётность. Привезу.